Глава тринадцатая Прошел год. Маргарита, проснувшись, сладко потянулась, и, приоткрыв глаза, мгновенно зажмурилась от яркого, слепящего солнечного света, затопившего комнату. Черт, опять вчера шторы не закрыли. Выругалась мысль она села на постель. В покоях стояла полнейшая тишина. Девушка, встав с постели, накинула тонкий и голубого цвета кружевной полупорозрачный пеньюар и вышла в гостиную, встретившую ее безмолвие Лишь треск дров каменья нарушал гармоничное спокойствие комнаты. Маргарита, схватив со стола печенюшку из большой хрустальной вазочки, надкусила ее и подошла к окну. Ее взор открылось бескрайнее голубое небо, по которому плыли пушистые и белоснежные облака разнообразной формы. Яркое желтое солнце слепило. Но, увы, его тепла пока еще было недостаточно, чтобы согреть Асгард, полностью оледеневший несколько столетий назад. С момента свадьбы минул почти год, за который многое изменилось в мире драконов. Зверь императора, нашедший свою пару в рыжеволосой девушке, обрел уверенность о спокойствии и все больше подчинялся Амирьяну. Ледяная магия, выплескивающаяся каждый раз, когда правитель не мог справиться со своими эмоциями, была взята под контроль, отчего мороз и вечный холод стали понемногу отступать. Нет, снег не растаял, как и вечные льды. Но пропали леденящие и пронизывающие насквозь ветра, перестали бесконечно упадать осадки, над головой жителей Асгарда все чаще стали появляться чистое небо и яркое солнце. Благодаря этому поддерживать магию температуру в теплицах и на территории вокруг города теперь нужно было не так часто. И поэтому в обиходную жизнь по капле стала возвращаться магия. У всех жителей этого мира появилась надежда на то, что когда-нибудь в Асгард придет весна. Благодаря супружеским узам с Маргаритой император был вынужден пересмотреть свое отношение к смешанным бракам между драконами и людьми. Потому что когда герцог Лури Артанский обрел свою пару в Носии, названной сестре Рити, младая императрица сразу предупредила мужа. «Только попробуй выслать их из дворца». Ян, конечно, попытался отстоять свою позицию по поводу полукровок, на что услышал от жены неоспоримые доводы, которые заставили его оставить пару в дворце. Маргарита просто намекнула, что правила установлены для всех, и в таком случае она покинет дворец вместе с Анасией Лури. А если он хочет, то может к ним присоединиться. Амирьян вздохнул и согласился с женой. Теперь Лури и Анасией работали вместе на дворцовой кухне, совместно творя свои неповторимые кулинарные шедевры. Маргарита, прожив в замке около месяца, очень быстро поняла, что статус императрицы дает ей много свободного времени, о котором она мечтала работой прачкой. Сейчас же она умирала от скуки и безделья. Амирьян постоянно занимался делами государства. У Мишель были свои обязанности. Даже Луре и Анасии были при и лишь Маргарита не знала, чем бы ей заняться. Как объяснила ей драконьца, обычная императрица занимается благотворительностью, а в свободное время проводит в окружении придворных дам. Но ни то, ни другое особого восторга у Маргариты не вызывало. И она попросила Амирьяна найти ей занятие. В изумлении Амирьян пожал плечами, немного подумал и предложил ей взять на себя работу по управлению хозяйственными делами в замке. «Ты можешь делать в этом замке все, что захочешь», не подумав, сказала Амирьян, если бы он знал, к чему это приведет. Паргарета, в свою очередь, подумала о том, что теперь у нее есть право разогнать оставшийся гарем. И в первый свой рабочий день она, пригласив к себе Мишель, объявила женщине о своем решении. Рита искренне считала, что держать в замке официальный дом терпимости – это слишком, даже если таковы традиции. Всем девушкам, получившим хорошее образование за время пребывания в замке, мадам Мишель предложила работу в знатных домах, на должностях экономки, гувернантки, старших горничных. Естественно, добровольно менять свой праздный образ жизни девушки, привыкшие ничего не делать, не желали. Поэтому Рита предложил им на выбор: или работа, или шанс вернуться домой, обратно к родителям в деревню. Желающих возвращаться не нашлось, и инцидент был исчерпан. А на месте гарема Маргарита создала при помощи магов прекрасный летний сад с большим аквариумом в центре. А на месте гарема Маргарита создала при помощи магов прекрасный летний сад с большим аквариумом в центре. Император, молча наблюдавший за бурной деятельностью жены, как-то спросил, кто же теперь будет развлекать гостей. Маргарита на секунду задумалась, а потом ответила, что на балы можно приглашать не только мужчин, но и дам, особенно юных дракониц мечтающих найти пару. И ввести правило, что на праздники во дворе с драконом должны приезжать с женами, тогда не понадобится целый пол партизанок для развлечений. А те мужчины, которые не спешат жениться и не желают проводить время в обществе молодых дракониц могут гулять по саду и наблюдать за рыбками. Представив известных лавеласов бродящих по замку и общающихся с рыбками, Амирьян громко рассмеялся. И даже если он не был согласен с решением жены, то промолчал. Просто потому, что он прекрасно понимал, любой женщине не понравится наличие стольких свободных девушек в доме. И если рит не задает вопросов, не устраивает стан ревности, то лишь потому, что она мудрая женщина, доверяющая своему мужу. Следующим шагом Маргариты была полная перепланировка дворца. Белоснежные стены окрасились в яркие насыщенные цвета, вызывая чувство ужаса у Амирьяна, привыкшего к спокойным, холодным, белым-голубым тонам. А еще Рита предложила мужу прекратить заставлять людей принудительно работать в замке, просто нанимать их на работу и платить за это деньги. «Но это уж слишком!» – воскликнула амерьян «Но Маргарита, которая в своем мире не была слишком покладистой, тут, получив каплю драконьей крови, стала более характерной, как и все драконицы». И хотя Мирьян был непреклонен, считая людей неблагодарными и злопамятными созданиями, которым нельзя давать послабление, Маргарита все равно настаивала на своем, чем выводил императора из себя раз за разом. И чем ближе был тот день, когда в замок должны были прибыть новые слуги, чем чаще между ними вспыхивали ссоры по этому вопросу. Поэтому еще вчера Рита решил поговорить за завтраком об этом с мужем и все-таки постараться его убедить, что она права но ну, а Мирьян, будто что-то почувствовав, именно сегодня ушел заниматься государственными делами с утра пораньше. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». Вспомнив старое земное выражение, Рита улыбнулась и отправилась одеваться. Немного подумав, она выбрала темно-зеленое длинное платье с волнообразной легкой юбкой, украшенной красивым тонким изумрудным кружевом в зоне декольте и по краю небольших рукавов. Особенность этого наряда была в том, что треугольный глубокий вырез был создан для того, чтобы притягивать мужской взгляд. Ирита Рита надеялась, что это очень поможет ей в разговоре с мужем. Маргарита бросила взгляд в зеркало и улыбнулась. После свадьбы она каждый день искала свои внешности изменения, которые обязательно должны были проявиться в том случае, если в ней сформируется вторая сущность. Шли дни, недели, но каких-либо внешних признаков у Риты так и не появилось. Через полгода Амирян пришел к выводу, что, скорее всего, дракона у нее не будет. Но Маргарита чувствовала, что благодаря крови драконов в ней что-то изменилось. И иногда ей казалось, будто в ней теперь живут две половины, и она даже ощущала отголосок чужих эмоций, принадлежавших явно не ей. А еще весь последний месяц иногда ее спину пронзала резкая боль. Но эти приступы были кратковременные, и Маргарита, решив не пугать Амирьяна, просто о них умолчала, погрешив на то, что, видимо, ее где-то продуло. Быстро собрав волосы в высокий хвост, Рита бросила взгляд на свое отражение и направилась к выходу. По дороге, схватив еще одну печенюшку, на ходу запихивая ее в рот, Маргарита выскочила из покою Прежде чем идти к Амирьяну, девушка заглянула к Мишель, которую, как всегда, нашла в кабинете. «Доброе утро!» – поздоровалась Маргарита, улыбаясь женщине. «Доброе утро!» – ответила женщина, откладывая в сторону бумаги, которую изучала до прихода девушки. «Проходи, присаживайся». «Нет, я на минутку. Вы очень заняты!» – поинтересовалась Рита. Она решила попросить Мишель помочь ей убедить Амирьяну изменить отношение к людям. «Нет. Просматриваю список деревень, откуда прибудут новые слуги. В этом году девушек будет намного больше, чем парней. Гарем-то упразднила, вот теперь думаю, куда бы их пристроить». Вздохнула Мишель. А Мирьян приказал все подготовить и разослать вестников в старостом деревень, что завтра стражи прибудут за теми, на кого пал жребий. И для чего такая спешка, не пойму. «Завтра? Люди прибудут в замок завтра?» Приподняв брови, переспросила Рита. «Да». «А что случилось?» Взволнованно спросила Мишель, заметив, как нахмурилась и зло прищужила глаза девушка. За этот год драконьца прекрасно изучила супругу императора, и хотя вторая сущность Риты никак себя не проявляла, у нее был явно драконий характер. И сейчас Мишель буквально почувствовала, как от Маргариты исходят волны недовольства и злости. «Мишель, подскажи, а Мирьян у себя?» Спросила Рита, внутри которой клокотал вулкан эмоций. «Ну я тебя сейчас устрою, дорогой муженек». Подумала про себя девушка. Нет, он отправился в дворцовый парк, обновлять магическую защиту. Ответила Мишель, не сводя внимательного взгляда с Риты. Быстро поблагодарив женщину, ничего ей не объяснив, Маргарита сжала артефакт переноса, который всегда носила на шее, и переместилась в покое. Накинув теплый плащ, Рита, не раздумывая, направилась в парк. Злая, как тысяча чертей, она беглым шагом неслась по аккуратным ухоженным аллеям в поисках мужа. В данный момент ей безумно хотелось прибить одного упрямого дракона, похожего больше на осла, и она решила не отказывать себе в этом удовольствии. А Мирьяна, стоявшего в компании магов, она увидела еще издалека. Будто почувствовав ее взгляд, мужчина обернулся, затем коротко что-то сказал своим сопровождающим, и они исчезли в портале. амирьян медленно пошел навстречу встречу супруге. А Мирьян безумно любил Риту, но этот год был, наверное, самым трудным в его жизни и жизни его дракона. Ржеволосая красавица невольно умудрилась перевернуть всю его жизнь с ног на голову, изменив все вокруг. Хоть Рита и не стала драконицей, драконья кровь проявлялась в ее характере неутомимой активностью, неуемной жаждой деятельности, упорством и упрямством. Еще Амирьян для себя уяснил, что если Рита что-то решила, ее уже не отговорить. Поэтому он махнул рукой на ликвидацию гарема, на реконструкцию замка и полное изменение декора на аквариум с рыбками в центре дворца но ее идея с изменением положения людей выводила его из себя. Амельян безумно боялся повторения трагического прошлого и искренне считал, что люди не могут стать другими. Но Рита упорно раз за разом пыталась доказать ему обратное, и это его безумно злило. Решив прекратить пустые разговоры, император просто решил ускорить прибытие новой партии слуг. В надежде на то, что после появления людей в замке ничего уже нельзя будет изменить. А до следующего отбора Маргарита забудет о своей дурацкой идее дать людям право выбора. За год Амирьян, как и его дракон, очень хорошо изучил Риту. И сейчас, увидев спешащую к нему жену, явно взволнованную и очень рассерженную, он сразу понял. Маргарита обо всем узнала раньше времени. И теперь буря не избежать Чтобы посторонние не стали свидетелями их непростого разговора, Амирьян отослал магов во дворец, а сам глубоко вздохнув, приготовился к дружественной встрече. «Доброе утро, любимая!» Улыбнулся Амирьян, когда Маргарита остановилась в паре шагов от него. Серые глаза девушки потемнели, будто небо перед снежной бурей, а весь вид говорил о том, что сейчас будет гроза. Такой рассерженный Амирьян видел жену впервые. Если сам он не знал, что в таком состоянии от нее ожидать, то дракон внутри него восхищенно замер, искренне гордясь, что эта красивая воинственная женщина принадлежит ему. «Доброе утро!» – прорычала Маргарита. «Если оно, конечно, доброе!» «Любимый, насколько я помню, ты предложил отложить разговор о положении людей на пару недель, я согласилась. И что в итоге? Сегодня я узнаю, что того отдал приказ ускорить процесс, и новые слуги уже завтра прибудут в замок». «Да?» – пожал плечами Амирьян. «А что не так? С прошлого отбора прошло больше года, давно пора обновить работников в замке». «Что не так?» Возмутилась Рита, в ней поднималась стена гнева, которая загоралась в груди огнем. «Ты еще спрашиваешь, что не так? Мы же с тобой договорились!» «Маргарита!» – разозлился мужчина. «Тебе не кажется, что я пока еще в состоянии самостоятельно принимать решение?» «Ты сделал из людей рабов! Ты не прав, ты должен дать им шанс!» «Шанс? Шанс на что? Опять поднять восстание? В прошлый раз я лишился брата!» – взревел Амирьян. Боль от потери близкого родного человека новой волной поднялась в его душе, причиняя страдания. Дракона внутри него затопил отчаяние от того, что он не смог спасти брата. От нахлынувших эмоций у него перед глазами появилась дымчатая пелена, а в голове зазвучал непрерывный шум. На несколько секунд он потерял связь с этим миром, забыв, кто он. А когда император вновь пришел в себя, то Ужаси осознал, что с кончиков его пальцев струится поток ледяной магии, покрывая все вокруг тонким слоем льда. Взяв свою силу под контроль, Америан испуганно посмотрела на жену, чье платье и плащ обледенели и покрылись снежной изморозью. Маргарита изумленно смотрела на него, приподняв заиндивевшие брови. «Милая!» Выдохнул мужчина, делая шаг к жене, но ее взгляд заставил его остановиться. Маргарита смотрела на мужа и не могла поверить в то, что он выпустил магию. Она почувствовала, как внутри нее раздалось недовольное, разъяренное рычание, и одновременно тепло в груди превратилось в жар. «Милая. — Милая! — прорычала Рит утробным голосом. Да — ты как ты посмел! А Мирьян ошеломленно смотрел на жену, чьи серые глаза потемнели до черноты. Его дракон явно ощущал ее драконицу, и мужчина не мог поверить в то, что Рите удалось получить вторую сущность. Боясь, что супруга может навредить самой себе, он предупредительно отошел на несколько шагов назад и ласково сказал. — Солнышко, успокойся, давай поговорим. У меня есть имя. Прорычала Рита, внутри нее что-то тренькнуло, словно разрываясь. Глава закружилась, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Словно сквозь толщу воды послышался крик Амирьяны. «Нет!» Но девушку уже пронзила волна боли, а потом наступила блаженная легкость. Открыв глаза, Рита с удивлением поняла, что смотрит на Амирьяна сверху вниз. А еще как никогда ярко ощущаются все запахи и звуки. Маргарита опустила голову увидела две мощные лапы, покрытые огненно-красной чешуей, сверкающих, как золото, под лучами солнца. Не совсем понимая, что происходило, Рита повернула голову и увидела край мощного крыла и объемную заднюю часть длинным хвостом. «Я что, дракон?» Испуганно подумала девушка и, крутанувшись, чтобы как следует рассмотреть себя, потеряла равновесие и шумно шлепнулась на толстую попу. «Я корова!» Едва не разревелась Рита, обратилась к немевшему Амирьяну, который с обалдевшим видом рассматривал ее. «Что ты смотришь? Как мне вернуться в свое тело?» Спросила девушка, но раздалось обиженное У. Из ее пасти вырвалась струя пламени, которая мгновенно растопила несколько метров льда. Маргарита ошеломленно смотрела на кусок черной земли среди снега. «Вот это да!» Хотела сказать, девушка, и новая струя огня освободила еще кусок земли из-под вечного льда, который превратился в грязный поток, стекающий к ногам Амирьяна. — Рита, я сейчас! — прикричала Амирьян, отбежав подальше, обернулся в дракона. — Девочка, какая же ты красивая! — прошелестел голос мужа в главе Риты. — Огненная драконица! Солнышко, ты огненная! — восторгался император. — Я с тобой не разговариваю. Буркнула мысленно Маргарита, демонстративно отворачиваясь от синего дракона. «А я думал, мы полетаем». Синий дракон обошел красную драконицу и сел так, чтобы их взгляды встретились. А потом синяя лента раздвоенного языка императора пробежалась по морде жены. Дракон был в восторге от красоты жены и в данный момент был готов согласиться на что угодно, лишь бы девочка перестала сердиться. И в данный момент был готов согласиться на что угодно, лишь бы его девочка перестала сердиться. «Не подлизывайся». Ворчливо проурчала Рита. Она чувствовала, как ее драконница таяла от своего дракона уже была готова простить своей паре все, в отличие от самой Маргариты. «Солнышко, прости меня», — искренне извинился Амирьян. «Я готов попробовать изменить свое отношение к людям, но если они не оправдают моего доверия...» Неуклюже подпрыгнула Рита на месте, а затем лизнула мужу в морду, но, вновь потеряв контроль над своим новым телом, шлепнулась на попу. «Кошмар! Я толстая!» Едва не заревела она. — Ты очень красивый скоро сама в этом убедишься. Успокоил ее Амирьян, распахивая крылья. — Давай полетаем, надо почувствовать ветер и как следует оттолкнуться от земли. — А у меня получится? — вслух спросила Рит, и еще кусок земли оказался свободным от вечных окуф льда. — Уверен, и пока молчи, надо слетать к озеру и разделить вашу с драконицей силу. Сказал Амирьян и взмыл в небо. Маргарита, сомневаясь в том, что у нее получится, сделала все, как сказал муж. Поток ветра будто подтолкнул ее, и драконьца легко взмыла в небо. Так было интересно смотреть, как внизу проплывали деревушки, деревья, казавшиеся с высоты полета крошечными точками. А еще Рите очень понравилось ловить пастью у порыва ветра и лететь наперегонки с облаками. Она то поднималась вверх, то пикировала вниз, вызывая своими кульбитами смеху Амирьяна. Внезапно впереди показались горы, посреди которых, словно в чаше, расположилось озеро. В отличие от всего Асгарда, снега и льдов здесь не было, и окружающие чернота и пустота казались неестественными. Синий дракон приземлился и принял человеческий облик. «Рита, закрой глаза и представь себя, будто рассматриваешь свое отражение в зеркале!» Прокричала Мирьяна, и девушка последовала его указаниям. Она почувствовала легкий теплый ветер, а потом осознала, что стоит на земле в своем человеческом теле. Открыв глаза, она тут же попала в крепкие объятия Мирьяна. «Любимая моя девочка!» – прошептал император, покрывая лицо жены мелкими поцелуями. «Люблю тебя! Люблю!» «Я тоже тебя люблю!» – всхлипнула рит от нахлынувших эмоций, на глазах появились слезы. И она уткнулась носом в грудь мужа. Сколько так обнявшись они простояли, Маргарита не знала. Но когда слезы как-то резко закончились, она отстранилась и огляделась. Озеро было большое, даже огромное. У Маргариты появилось безумное желание подойти к нему, будто какая невидимая сила манила ее, и она не могла сопротивляться этому зову. «Можно подойти к воде? Меня тянет туда!» Тихо спросила Рита у мужа. «Иди, это горячий источник силы огненных драконов. Думаю, твоя драконица подскажет, что тебе делать». Амирьян мягко подтолкнул Риту к воде. Он знал, что священный источник поможет Маргарете разделить силу между ней и ее второй сущностью. В древних манускриптах он много читал об этом месте, поэтому знал, что никаких особых слов для проведения ритуала не требуется. В отличие от ледяного озера, горячий источник делил огненную силу. Стоило лишь прикоснуться к воде тому, кто владел этим видом магии. Он знал, что для него это озеро опасно, поэтому и остался наблюдать в стороне. Маргарита подошла к воде, которая у берега была такой прозрачной, что при желании можно было рассмотреть мелкие камешки на дне. Постепенно, в зависимости от глубины, озеро приобретало оттенок от голубого до темно-зеленого, и невозможно было сказать, какого оно цвета. Берег был усыпан мелким речным песком, а окружал всю эту красоту плотный черный безжизненный кустарник. Приятный аромат свежести витал в воздухе, легкий ветерок приятно скользил по телу девушки, а озеро звало и манило искупаться. Маргарита медленно вошла в водоем и поняла, вода в нем теплая. Она осторожно шла вперед, пока вода не дошла до середины бедра. Затем набрала в ладони теплой воды и умыла лицо трижды, а потом вышла на берег. Девушка сама не знала почему, но была уверена, что все сделала правильно. И поэтому Рита совсем не удивилась, когда почувствовала, что теплый комок в груди будто растворился и разошелся по всему телу. «Получилось?» – спросила она у Мирьяна. «Сейчас проверим», – улыбнулся мужчина. «Солнышко, вытяни ладошку, представь на ней огонь», – попросил он ее. Маргарита выполнила его просьбу и сама не поверила, когда увидела на своей ладони, будто прекрасный цветок небольшой огонек. Он был ласковым и совсем не обжигал, а наоборот ластился, словно маленький ласковый котенок. Рита, улыбнувшись, на мгновение закрыла глаза и представила, что огонек исчез, а когда вновь их открыла, ее ладонь была пуста. «Получилось!» – воскликнула она и радостно обняла Мирьяна за шею. «Ты у меня умница», — шепнул мужчина. «Теперь немного практики, ты научишься управлять своей силой. И еще, моя волшебная девочка, ты вновь подарила этому миру шанс спастись. Капля твоей и моей крови способна подарить человеку вторую сущность. А это значит, что со временем полукровок не останется». «Амирьян, а почему я огненная? Ведь и твоя магия, магия Ариэля, ледяная». «Думаю, Лури тебе рассказывала о своей необычной родственнице». Рита кивнула. Видимо, судьба решила повторить свою шутку. Но как бы ни было, я этому рад. Я тоже рада. Рита поцеловала мужа в щелку, и в этот момент ее живот заурчал. Ты опять не завтракала. Покачал головой Амирьян. Летим домой. Но увидев вопросительный взгляд жены, уточнил. Просто представь себя драконом. Вскоре два дракона, голубой и красный, взмыли в лазурное небо. Дорога до дома показалась два раза короче, когда они уже подлетали к дворцу, император спросил. Станцуешь со мной, парни, танец? и, получив согласие, закружил жену в необыкновенном танце любви. Два дракона парили в небо, то приближаясь, то вновь отдаляясь друг от друга. Зрелище было магически завораживающим. Те, кто в этот момент находился внизу, слуги, маги, придворные, ставшие невольными свидетелями этого парного танца, с восторгом наблюдали за правящей читой. Вдруг хвосты драконов переплелись, И над ними возникло неоткуда громадное сердце. Оно на глазах меняло цвет, то становясь огненно-красным, то серебристо-голубым, будто два цвета боролись между собой. А потом сердце стало наполовину красным, наполовину голубым. И как воздушный шар стал улетать вдаль, а вскоре совсем исчезло из видимости. Драконы же плавно стали опускаться вниз. Император применил магию иллюзий, и вот полей парка, держась за руки, шли к замку императора Асгарда в серебристом одеянии. Молодая прекрасная рожеволосая императрица в платье изумрудного цвета. И все вокруг понимали, что Асгард ждет много благоприятных перемен.